Глава третья Пока за границей происходила метаморфоза с Дужинской барышней, то же случилось отчасти и с Дужинским инвалидом. Если благодаря учению и умственной работе между прежней Машуней и нынешней княгиней Марии Лукьянной не осталось ничего общего, то и с отцом ее случилась тоже небольшая перемена. Дворянин Собакин, обладатель, хотя и по доверенности от дочери, троицкой в о т ч и н ы тоже стал мало похож на прежнего старого инвалида, владевшего десятком душ. Лукьян и в а н о ч за это время стал бодрее, как-то даже помолодел, и, главное, стал осанистее и важнее с виду. Занятие хозяйством по большому имению, большой круг знакомых, Близкие отношения и почти дружба с Преосвященным, с губернатором и со всей администрацией захолустья повлияли, казалось, даже не только на умственную, но и на физическую сторону. Старый инвалид все еще, казалось, не мог привыкнуть к тому, что его Машуня стала княгиней Агариной. Каждое утро, иногда и среди дня, иногда и среди ночи, когда он просыпался, Он повторял себе, «Да, княгиня-то Агарина, это ведь моя Машуня!» И каждый раз мысль эта, так же, как и в первые дни, заставляла его гордо поднимать голову, радостно трепетать его сердце. Одним словом, старик был счастлив и доволен, и это отразилось вполне на его внешности. Одно лишь обстоятельство заставляло его иногда взгрустнуть – Смерть жены. Получив письмо от дочери, что она с мужем скоро возвратится в Россию, Лукьян Иванович сообщил об этом радостном известии и Преосвященному, и губернатору, и всем своим знакомым. Собрался уже в Москву. Через два дня после разговора княгини с мужем о приезде отца, старый инвалид въезжал во двор княжих палат. Княгиня с радостным чувством, ожидавшая отца, с нетерпением выглядывавшая целый день на двор, не въедет ли экипаж шестериком, при первом звуке лошадей и колес сбежала вниз. Старый инвалид не успел еще выйти из кареты, как его машуня повисла у него на шее. Но видно, такова судьба была к н я г и н и что всякая радость, обращалась для нее в горе. Через несколько часов по приезде отца она стала грустнее, чем когда-либо. Увидя старика отца, выслушав все его росказни про Троицкое, про Дужино, про тот уголок, где когда-то была она так наивна и бессознательно счастлива, где был ее огород, где жил и жив еще Вася, она ощутила на сердце такую глубокую тоску и такое сожаление об этом прошлом, что едва сдерживала слезы. Она обрадовалась только тому, что отец ее, по-видимому, был еще здоровее и бодрее, чем прежде. Князь встретил тестья очень любезно и радушно, но что-то особенное, какая-то неловкость в их отношениях, впервые явившаяся, еще когда после венца жена его бежала в домик отца, сказывалось между ними и теперь. Князь как-то не глядел прямо в глаза т е с т ю словно чувствовал себя в чем виноватым. Старик Собакин видел это, но не мог себе объяснить. Тогда после свадьбы старик приписал это что-то неловкое побегу дочери, хотя не считал князя виновным в нем. Теперь же, когда то же самое оказалось после полутора лет разлуки, Лукьян и в а н о ч внутренно диву дался. «Что же-то он в глаза мне не смотрит», — д у м а л а с ь старику. На следующий день, как только князь выехал со двора, и Лукьян и в а н о ч остался с дочерью наедине, первый же вопрос его смутил дочь. «Ну что, Машуня, княгинюшка моя, как поживаешь? Ты ведь мне о себе в письмах никогда ничего не прописывала». Я спрашивал все, как тебе живется, а ты все свое, города да реки разные описывала, ну что же, счастлива ты, князь ласков с тобою, денег тебе много дает, небось только и делает, что наряжает да веселит.